что мы непременно доберемся до неё, ответил барбикен. «Трусы!» — воскликнул Ордан. «Конечно, мы долетим, и даже скорее, чем нам этого хочется!» Этот решительный ответ заставил Барбекена снова приняться за работу. Он занялся приспособлениями, предназначенными замедлить падение снаряда. Здесь следует вспомнить митинг, состоявшийся в городе Тампа во Флориде, на котором выступал Николь, заняв позицию, совершенно противоположную и враждебную барбекену, и резко возражая Мишелю Ардану. Николь утверждал тогда, что при ударе о луну снаряд разобьется, как стекло, а Ардан возражал что он задержит падение при помощи своевременно пущенных ракет. И в самом деле мощные ракеты, имеют точкой опоры дно снаряда и вылетая наружу, должны были вызвать обратное движение снаряда и тем самым до некоторой степени замедлить скорость его падения. Правда, этим ракетам пришлось бы гореть,